В конце концов, я не выдержал. Добро стоите, сказочки. У тебя же все добро, рваные штаны. До сих пор помню, как он глянул на меня. Ошибаетесь. Мои миллионы давно уже в Париже. Моему сыну удалось бежать вовремя. Это чистая правда. Вы можете не скромничать и просить любую награду. Тут я совсем уже вышел из себя. «Знаешь что?» – рявкнул я. «Может, привезешь тогда мне в Лондон что-нибудь поценнее?» из семейных драгоценностей. По-моему, я их честно заработал. Старик спокойно кивнул. «Если мы останемся живы, я привезу вам в Лондон самую ценную из наших семейных драгоценностей. Хотя, правду говоря, расстаться с ним мне будет нелегко. Ведь это самый большой алмаз из старинной короны русских царей. Можете представить, что я ему ответил?» Вокруг нас плотной пеленой падал снег. Порывы ветра чуть не сбивали с ног. А вдобавок ко всему, откуда-то издалека доносился вой волков. Кончилось тем, что мы заблудились. А это означало верную смерть. Нам, однако, повезло, и теряя последние силы, мы всё-таки снова вышли на станный след. Последний отрезок пути мне, хотя я сам еле держался на ногах, пришлось буквально тащить старика. Почему-то не мог я бросить его умирать в этой белой холодной пустыне. Я ругался, скрепел зубами, но волок его. Наконец-то на нас наткнулись польские пограничники. Мы его спутника в тяжёлом состоянии доставили в ближайшую больницу. А я был до того измучен, что пришёл в себя только выпив целую бутылку водки. Вместе с другими беженцами меня впихнули в товарный вагон и доставили в Данциг. Оттуда я вернулся домой на борту английского крейсера. О старике я и думать забыл. В Лондоне у меня нашли старые друзья, и мы немедленно снова принялись за работу. Пару раз всё сошло удачно, а потом нас засадили за решётку. Я считался рецидивистом, так что 2 года мне закатали без разговоров, хотя доказано было моё участие только в одной краже. Адвокат сказал, чтобы выйдя на свободу, я трижды поразмыслил, прежде чем хоть в чём-то нарушить закон, потому что за любой проступок мне теперь выдадут по максимуму. Но только что остаётся делать человеку, если ему пошёл пятый десяток, а всю жизнь он только тем и занимался, что грабил и воровал. Уже на четвёртый день после выхода из тюрьмы я забрался в Нью-Йорк. Мне бы подождать всего одни сутки. Всего 24 часов не хватило для того, чтобы я провёл остаток жизни богатым джентльменом, а не умер в тюрьме, отбывая пожизненный срок. В Нью-Йорке я наткнулся на ночного сторожа Мы сцепились. Я ткнул его ножом и сбежал. Я был уверен, что он умер. Ясно было, что утром, когда убийство обнаружат, я сразу окажусь под подозрением. Поэтому я решил быстренько собраться и покинуть Англию. Я только не предвидел, что на мой след смогут выйти той же ночью. А так и случилось. Сторож не умер, а очнувшись, поднял тревогу. Полиция прибыла через несколько минут. По описанию, которую дал раненый сторож, детективы легко сообразили, о ком идет речь. Я-то, однако, не догадывался об этом. Я думал, что сторож умер, и времени у меня вдоволь, до самого открытия у Нью-Ирмага. Жил я тогда на Найтбридж-8. В этом же доме, на первом этаже, была большая мастерская по изготовлению всяких безделушек и статуэток. Название этой фирмы – «Лонгсон и Норд». «Хорошенько запомните ее адрес». Эдди Рансинг и на мгновение, не переставая подслушивать, достал из кармана карандаш и поспешно записал адрес на стене. «Удивительная история», – проговорила Эвелин. «Читай дальше», – взволнованно прошептала миссис Вестон. Эвелин снова начала читать, а Эдди Рансинг подслушивает. «Я, стало быть, поспешил домой». Первый сюрприз ожидал меня уже у ворот. Рядом с которыми в этот поздний ночной час стояла огромная шикарная автомашина. Я поднялся к себе в комнату. За моим столом сидел тот самый старик, которому я помог перебраться через границу. Но как же он изменился? Глаза весело поблескивали, выражение лица было не печально-безнадёжным, как тогда, а спокойным и даже чуточку высокомерным. Одет он был прекрасно. Улыбнувшись, старик подошёл ко мне. За мной, если не ошибаюсь, остался небольшой долг, сэр. Позвольте, пусть с опозданием представится. Моё имя князь Разавил. Я давно уже явился бы к вам, но болезнь надолго свалила меня. Кроме того, разыскать вас оказалось невероятно трудной задачей. Сам не знаю, что я пролепетал ему в ответ. Он положил мне руку на плечо и весело Слово на речь шла о какой-нибудь забавной шутке, продолжал. Я привёз вам плату за доставку, так сказать. За то, что вы сделали для меня, расплатиться невозможно. Но если мне не изменяет память, я обещал привести вам самую ценную из моих семейных драгоценностей. Он протянул мне лежавший в маленькой чёрной коробочке алмаз. Такого большого и чистой воды камня мне в жизни не приходилось видеть. Не думаю, чтобы на свете было вообще много таких. Забыв обо всём, и об убийстве, и о том, что мне надо бежать, я стоял, ошеломлённо глядя на искрящийся камень. Я ещё тогда сказал вам, что мне тяжело расставаться с этим камнем, украшением старинной царской короны. Но это, разумеется, не повод, чтобы отказаться от своего обещания. Я и моя семья всегда охотно подтвердим, что Этот алмаз является законной собственностью Джима Хогана, доставшейся ему абсолютно честным путём. Спасибо, тупо пробормотал я. "Не за что", ответил старик. "По сравнению с тем, что вы для меня сделали, этот камень ничего не стоит. Будьте счастливы, сэр". Пожав мне руку, он вышел. Внизу загудел мотор. Я подошёл к окну и глянул вниз. Как раз вовремя. Почти рядом с машиной князя остановилась другая чёрная машина, из которой уже выскакивали полицейские. Трагикомедическая ситуация. Я стоял с бесценным камнем в руке, с перспективой через пару минут быть арестованным в качестве грабителя и убийцы. Времени на размышление у меня не было. Алмаз моя законная собственность, даже если меня арестуют. Сколько однако людей, которых я в своё время ограбил, потребуют возмещения, услышав, что Джим Хоган владелец целого состояния. Ка мне надо спрятаться? Но куда? Полиция уже, наверное, на лестнице. Я огляделся вокруг. В этом мгновении у дверях зазвенел звонок. Через окошко ванной я выпрыгнул на задний двор и молниеносно соскользнул в открытое окно на первом этаже. Передо мной было просторное помещение, заваленное какими-то ящиками, стружкой и обёрточной бумагой. Из окна моей ванной мне вдогонку прогремел выстрел, и я кинулся дальше. В соседней комнате было немного светлее, потому что наступил рассвет. Я был в мастерской. Дальний конец комнаты занимала огромная печь, а дальше хода отсюда уже не было. Бросив взгляд в окно, я увидел, что несколько полицейских только и ждут моего появления. Случайно моё внимание привлекли стоявшие на длинном столе незаконченные статуэтки. Одна из них изображала Будду, пьедесталом для которого служила небольшая расписанная коробочка. Я коснулся статуэтки рукой и почувствовал, что она ещё не затвердела. Вдавив алмаз в мягкую массу статуэтки, я схватил лопатку и старательно загладил поверхность. Теперь судьба алмаза была в руках случая. Оставалось только надеяться, что если когда-нибудь мне удастся выйти на свободу, я сумею разыскать статуэтку, украшающую крышку эмалированной коробочки. Могло случиться и так, что к тому времени статуэтка разобьётся, и камень достанется кому-то другому. Но надежда всё-таки оставалась. В такой мастерской наверняка ведётся книга заказов, и она сможет послужить мне нитью для начала поисков. Если даже мне через 10 лет придётся разыскать 50 человек, это выполнимая задача. Скорее полицейская машина уже везла меня в Скотланд-Ярд. Сторож не умер, но меня всё-таки приговорили к пожизненному заключению. Многие годы я жил надеждой, что мне, может быть, удастся сбежать или получить амнистию. И тогда я разыщу эмалированную коробочку с сидящей на ней буддой. Теперь мне уже не на что надеяться. А уносить тайну с собой в могилу я не хочу. Я завещаю алмаз мисс Эвелин Вестон и верю, что ей удастся найти этот камень. Родные князья Радзавило подтвердят в случае необходимости, что он достался мне честным путём. Срок давности моих старых преступлений истёк, так что никто не может предъявить мне какие-то претензии на алмаз. Мисс Эвелин, следует выяснить, кому предназначалась изготовленная 9 мая 1922 года коробочка, украшенная статуэткой Будды. Возможно, конечно, что таких коробочек было несколько. Будда изображён там не совсем обычным образом. Он сидит не прямо, а словно немного склонившись и с глубоко опущенной головой. Насколько мне известно, фирма Longson and North существует и сейчас. Это облегчит первый шаг. Ещё раз спасибо семье Выстанов, проявившей столько доброты к человеку, ничем не заслужившему её. Да благословит их Бог и да смилуется он надо мною. Джим Хогон. Услышанного для Эдиран Синга было достаточно. Он схватил шляпу и бросился бежать. Какое счастье. Дядя как раз сейчас в Лондоне. Он попросит у него денег и получит их. Он найдет алмаз раньше, чем Эвелин, а потом подарит его ей. А перейдет девушку с гением-то Эдди Рансинга. Это же детская игра. А когда он разбогатеет, Эвелин перестанет упрямиться и выйдет за него замуж. Два бриллианта одним махом. Вперед! Глава вторая. А ведь Эдди Рансингу совсем не повредило бы посидеть еще немного, прижавшись ухом к стене. В завещанию была приложена записка начальника тюрьмы. Считаю своим долгом сообщить наследникам покойного, что в то самое время, когда он диктовал своё завещание, в соседней палате тюремной больницы находился заключённый, который уверяет, что спал и ничего не слышал. Мы полагали, что та палата пуста. Не исключено однако, что Чарльз Гордон, отбывающий шестилетний срок за подделку векселя, не спал. А подслушал, я ознакомился таким образом с содержанием завещания. Такую возможность обязательно следует учесть, потому что указанный заключённый завтра выходит из тюрьмы в связи с окончанием срока. И оказавшись на свободе, может попытаться любым противозаконным и насильственным путём овладеть наследством, оставленным Джимом Хоганом. Приметы Чардж Загордона. Рост 1 м 93 см, лыс. склонен к полноте, на носу глубокий шрам от полученной когда-то раны. Прошу принять заверение в искреннем и так далее. Мать и дочь беспомощно переглянулись. Они даже не знали, радоваться ли неожиданному наследству. Сокровища внутри сделаны 16 лет назад статуэтки. Кто знает, на какой свалке она валяется, если вообще ещё существует. Прежде всего мы отправимся к дяде Мариосу. решительно проговорила Эвелин